Глава восьмая. Какие бы надежды ни питал Алекс, второй день прошел еще хуже, чем первый. Половину его кол провел за чтением записи Константина, выведенными столь аккуратно, что колу стало ужасно стыдно за собственный почерк. Если уж из тебя вселяется чья-то душа, подумал он, хорошо было бы вместе с ней перенять талант к каллиграфии. Множество чисел отмечали эксперименты Константина, и выведенную им систему мер касательно применения магии хаоса. Он определил минимальный объем энергии, необходимый для создания одного охваченного хаоса, за которым следовал целый список улучшений с помощью большего количества хаоса или более тонких манипуляций с душой. В число них входило умение говорить, и это бесило Алекса. Но Константин так и не смог выявить или воссоздать дух. То, что отсутствовало в охваченном хаосе и определяло личность человека. Несмотря на заверение мастера Джозефа, что они были близки к прорыву, Кол не увидел в записях ничего, чтобы на это указывало. В действительности, Константину удалось лишь переместить свою душу в чужое тело. Это была очень сложная магия, и она спасла ему жизнь, но к воскрешению мертвых отношения не имело. За ужином тем вечером Джаспер и Тамара вели себя странно. Они будто оба не могли спокойно сидеть на месте, а Тамара еще то и дело бросала на Кола многозначительные взгляды и жестикулировала над своей тарелкой с пастой. И он не имел ни малейшего представления, что она хотела ему этим сказать. Кол подумал о заявлении Анастасии, что Тамара в него влюблена. Когда он нравился Селии, та постоянно совершала странные и непонятные вещи. Может, Анастасия права? Но это все равно не объясняло, чего Тамара от него хотела. — Мы продвинулись сегодня, — солгал Алекс. Он уставился на мастера Джозефа, словно ожидая одобрения. Но тот посмотрел на Колла и коротко сказал. — Не торопись. Расслабься. Знание само всплывет. Колл сконцентрировался на Тамаре. Она вытянула губы, как если бы произносила «ту». — «Ту»? изобразил он, и она кивнула, а затем замотала головой. «Нет?» – беззвучно переспросил он. Она опять вытянула губы, кивнула и мотнула головой, после чего подняла сжатый кулак над чашкой и наклонила его. «Чай? Она хотела, чтобы он налил ей чаю? К чему все это?» «Уверен, мы бы достигли большего прогресса», – продолжил Алекс, «если бы изменили подход к магии». Он бросил многозначительный взгляд на Тамару, словно надеялся ее впечатлить. Кол взъярился. Забыв о жестикуляции Тамары, он сердито уставился на Алекса, жалея, что не может его ударить. Кол завидовал. Завидовал Алексу, потому что таких, как он, все любили. Кол знал, что Тамара ненавидела Алекса за убийство Аарона. И даже без этого он ей все равно не нравился. Потому что из-за него ее сестра плакала. Он все прекрасно понимал но это не помогало. Неважно, была ли Тамара влюблена в колла или нет, она ему нравилась. И он собирался ей в этом признаться. «Итак», — нарушил Джаспер затянувшееся молчание. Он указал на соседний стол. «Кто-нибудь еще будет этот шоколадный торт?» После ужина он, явно еще не отказавшись от намерения втереться в доверие к мастеру Джозефу, попросил его показать ему, как создают укрепленные заслоны из воздуха. Те самые, что ограждали окна. Алекс, специализирующийся на магии воздуха, тут же предложил ассистировать. «Твоему сведению это не поможет тебе сбежать», с откровенным удовольствием заметил он. «Это очень сложная техника. И потом, даже если ты выберешься из дома, тебе никогда не покинуть остров». «О нет!» – возразил Джаспер. «Я и не думал о побеге». Мастер Джозеф одарил его снисходительной улыбкой. «Разумеется. Идем». Он проводил их в одну из тренировочных комнат. Стоило им скрыться из виду, как Тамара схватила кола за руку. «Скорее!» – прошипела она и потащила его из столовой в гостиную. Она захлопнула за ним дверь и навалилась на нее. «Мне нужно тебе кое-что сказать!» – сообщила она, оглядываясь, будто кто-то мог прятаться в тени и шпионить за ними. На ней вновь было платье пастельных тонов, на этот раз бледно-оранжевое с кружевной юбкой. «Вот оно!» Она собиралась признаться Колу, что любит его. Нет, он должен сделать это первым. Ведь если она его опередит, он начнет заикаться и запинаться, и выставит себя идиотом. Будет отчаянно подбирать слова, и в итоге так ничего толком и не скажет. «Ты мне нравишься», — вырвалось у него. «Я считаю тебя красивой, и ты мне нравишься, и всегда нравилась, даже когда я тебе совсем не нравился. Ты смелая, и умная, и классная, и я думаю...» что мне пора уже замолчать. Под домом есть туннели, сказала Тамара практически одновременно с ним. Ему почудилось, что пол под ногами накренился. Она не собиралась признаваться ни в каких чувствах и теперь смотрела на него с интересом натуралиста, наткнувшегося на новый вид букашки. Его лицо вспыхнуло. «Туннели?» — глухо повторил он. Мы с Джаспером подслушали, как Хьюга и мастер Джозеф о них говорили. Именно по ним заносят продукты и другие необходимые вещи, и там же хранятся запасы. Они называют их катакомбами. Ее голос был слегка высоковат, будто она еще не отошла от его выступления. А! Укол с запозданием сообразил, что означали жестикуляции Тамары. Туннельлить! Ты пыталась изобразить туннели! Прости! Но если мы хотим их исследовать, нужно идти сейчас, пока Джаспер отвлекает мастера Джозефа. Поговорим позже. Я готов идти. Кол изо всех сил старался вести себя нормально. Но нам совершенно не обязательно говорить о том, что я сказал. Можем вообще никогда не говорить. Анастасия ошибалась. А как же иначе? Тамара не была в него влюблена. Никогда. Он поверил в это только потому, что хотел, чтобы это было правдой. Тамара слегка улыбнулась Колу и вышла на середину комнаты. Пол здесь покрывал толстый персидский ковер. Она скатала его, открыв взору у кола квадратную дверцу, и посмотрела на него. «Помоги мне». Кол опустился рядом с ней на колени, терпя боль в ноге. Несколько минут они промучились с дверцей в попытке найти ручку или особый участок, куда нужно было нажать. Но все было бесполезно. Наконец Кол закусил губу. да я кое-что попробую». Попросил он. Он прижал ладонь к центру дверцы и сконцентрировал все свои мысли на магии хаоса. Потянулся через небытие в поисках дикой беспорядочной пустоты. Усилием воли он заставил ее подняться, будто столб дыма, и вырваться на волю через свою ладонь. Чернильная чернота разлилась по дверце. Кол ощутил ладонью, как она дрогнула и исчезла, растворившись в небытии, и явив перед собой лестницу. Тамара шумно выдохнула. «Это было сложно?» – шепотом спросила она. «Нет», – ответил Кол. Он не лгал. Когда-то ему с трудом удавалось совладать с магией хаоса, но сейчас работа с ней мало чем отличалась от применения магии любой другой стихии. Он не знал, стоило ли из-за этого беспокоиться или нет. Единственная проблема состояла в том, что теперь в полу была дыра, и если кто-то пройдет здесь, он обязательно в нее угодит но сейчас его страдающего от разбитого сердца это почти не волновало. «По крайней мере, мы друзья», — сказал он сам себе, — «и навсегда ими останемся». Они спустились в длинный темный туннель с каменными стенами. Мастер Руфус всегда учил их, что хаос сам по себе не был злым. Такая же стихия, как и другие. Но в мире полно мест, где творцов убивают при рождении, потому что хаосом очень легко творить разрушение. Именно поэтому Анастасия переехала в США после рождения Константина, чтобы спасти ему жизнь. И посмотрите, к чему это привело. Тамара зажгла в ладони небольшой огонек, чей оранжевый свет подсвечивал им путь, выхватывая с темноты повороты, развилки и входы в бесчисленные комнаты по обе стороны коридоров. Большинство из них были пусты. Некоторые были оборудованы нишами и клетками, очевидно, для содержания здесь элементалей Внутри одной лежали стальные цепи. Кол узнал их. Именно ими мастер Джозеф однажды сковал Аарона. Тамара остановилась перед одной из дверей. «Сюда!» – тихо сказала она. Они зашли внутрь, и Кол немедленно понял, чем эта комната привлекла ее внимание. На одной стене висели лук и стрела, на другой – острое копье. Все помещение было завалено всякой всячиной – книгами, фотоальбомами, мальчишеской одеждой, мебелью, спортивным инвентарем. У Кола похолодело в желудке. Тамара подобрала кинжал, на котором были выгравированы инициалы ДМ. Джерику Медден, догадался он. Наверняка это все вещи Джерику. Зачем они здесь? спросила Тамара. Кол нахмурился. Наверное, Константин сохранил их для брата, когда тот воскреснет. То есть это случилось лет 20 назад. А теперь, когда тело Джерика уничтожено, все это так и остается лежать здесь бесполезным хламом. Кол невольно задумался, что стало с вещами Аарона, но не смел поднять эту тему. Тамара наверняка догадается, что он планирует его вернуть. Вернуть Аарона, который бы точно не стал смеяться, если бы Кол рассказал ему о своей несусветной глупости. Ну ладно, Аарон не был идеален. Возможно, он бы и засмеялся. Отогнав ненужные мысли, Кол поднял кипу каких-то вещей и огляделся. Он заметил несколько учебников, романов, а затем его взгляд наткнулся на небольшую кожаную записную книжку без каких-либо обозначений. Кол открыл ее. Судя по почерку, она принадлежала подростку. В уголках страниц были нарисованы ящерицы и прочие штуковины, любимые детьми. В отличие от записей Константина, Эти не состояли сплошь из графиков и описаний экспериментов. Я занят спецпроектом с мастером Джозефом и Константином. Мастер Руфус дал мне эту записную книжку и сказал делать записи обо всем, что происходит. И именно этим я и собираюсь заняться. На данный момент ясно одно. Будучи братом Творца, я автоматически оказываюсь в ответе за все, что бы он ни делал. Меня почти перестали воспринимать как самостоятельного мага, Только как его противовес. Никому не интересно, какое-то странное чувство, когда его душа тянет мою. Кол передернулся и поднял записную книжку, демонстрируя Тамаре. Джерика вел дневник. Ее брови удивленно приподнялись. Она показала Колу полароидный снимок. На нем была Анастасия с двумя маленькими мальчиками в белом. На Анастасии было платье в цветочек, она сидела на траве с равнодушным выражением лица. Тамара перевернула снимок. Кто-то написал год на обороте. Вздохнув, ведь ему было известно, что станет с этими мальчиками в будущем, Кол сунул записную книжку в карман своей фланелевой рубашки, намереваясь прочесть его позже. «Вдруг они что-то проглядели», — предположила Тамара. «Вдруг здесь есть что-то такое, что они сохранили для него, но то, что, по их мнению, не должно попасть нам в руки?» «Вроде смерч телефона». Кол вспомнил тот, что стоял на столе мастера Руфуса. С его помощью он связался с отцом в свой первый год в магистериуме. «Надежды мало», — признала Тамара. Они искали и искали, но не нашли ничего, что могло бы пригодиться. Единственное, что показалось относительно интересным, это стопка старых книг о творцах со всех концов земли и их сомнительных достижениях. Кое-кто из них носил прозвище «коса душ», «хохлатый пустельга», «Поглотитель людей», «Утроба», «Скульптор плоти», «Бич Люксембурга» и «Жнец лиц». Определенные их имена вдохновили Константина взять прозвище «Враг смерти». Некоторые творцы утверждали, будто бы открыли секрет бессмертия параллельно другим жутким вещам, но, естественно, в самих книгах подробности не раскрывались. В конце концов Тамара опустилась на ближайший стул. «Пора возвращаться, пока никто не заметил, что нас нет» сказала она. Кол кивнул, внезапно впав в смятение от мысли, что они вдвоем и что он только что открыл ей свое сердце. Рядом не было ни Джаспера с его ехидными замечаниями, ни мастера Джозефа и Алекса с их презрительными взглядами, только он и Тамара. «Слушай, Тамара», — начал он, — «все, что я недавно сказал, это... это было тупо. Тебе наверняка нравился Аарон». Ты точно не собиралась спасать меня вместо него, и сейчас, должно быть, о многом сожалеешь. Тамара взяла Кола за руку. Он и не замечал, что успел замерзнуть, пока не ощутил тепло ее кожи. Я каждую ночь просыпаюсь от мысли, что не смогла спасти Аарона. Но, Кол, я не сожалею, что спасла тебя. В горле перехватило, и он не смог толком вздохнуть. — Не сожалеешь? Она наклонилась к нему. Их лица были совсем близко. У ее горла блестел маленький кулон рукав и тьмы. «Я думала, ты знаешь о моих чувствах». «Твоих чувствах?» Кол подумал, неужели он так и будет повторять за ней. Она сжимала обе его руки, и он чувствовал ее волнение. Ее большие темные глаза смотрели прямо на него. «Кол», — сказала Тамара, и он ее поцеловал. Позже он сам себе не сможет ответить, что побудило его и с чего он решил, что это хорошая идея, но он откуда-то знал, что Тамара не отвесит ему пощечину и, что было бы еще хуже, не скажет, что он очень хороший друг, но и только. Тамара издала тихий звук и придвинулась, занимая более удобное положение, и робкое прикосновение губ кола к губам Тамары стало чем-то большим. Сердце едва не разорвалось. Тамара мягко прижала ладони к его щекам, и их поцелуй длился так долго, что уколу зашумело в ушах. Наконец их губы оторвались друг от друга. Тамара была красной, как помидор, но выглядела довольной. А кол чувствовал себя счастливым. Впервые после смерти Аарона он был счастлив. Он успел почти забыть, каково это. «Я только что поцеловался впервые в жизни, в крепости врага смерти, в комнате, полной вещей его мертвого брата», — подумал он. «Очень в моем духе». Но он ничего не имел против. На краткий миг Кол примирился со всем миром. «Идем», — позвала Тамара. Ее щеки были уже просто розовыми. «Прежде чем кто-то зайдет в гостиную и заметит проем в полу». Кол был не согласен. Он считал, что они должны остаться и поцеловаться минимум еще один раз. Минуту назад ему бы это и в голову не пришло, но сейчас это желание казалось ужасно важным. Тамара взяла его за руку, и Кол, пребывая в каком-то подобии транса, пошел за ней по катакомбам. Он сделал еще одно открытие. Держаться за руки было здорово. Всякий раз, когда они поворачивали, она сжимала его пальцы, и от них вверх по руке будто пропускали ток. Им пришлось разжать руки перед лестницей назад в гостиную. Первой поднялась Тамара, потом Кол, и здесь им пришлось на какое-то время отвлечься, чтобы привести комнату в порядок. Им удалось найти несколько подходящих досок, достаточно крепких, чтобы выдержать вес человека, которым они закрыли проем. Выскользнув из гостиной, они поднялись по лестнице. Кол надеялся, что Тамара будет не против еще немного подержаться за руки, но тут к ним из тени вышел Джаспер. Где вы были? спросил он. Кол сердито на него посмотрел. Джаспер столько болтал о любви, неужели он не мог заметить, что сейчас он не кстати? С другой стороны, он всегда был удивительно слеп по отношению к своим многочисленным недостаткам. Мы исследовали катакомбы, как и собирались, ответила Тамара, кивнув в сторону, откуда они пришли. И тогда Кол вспомнил, что они с Джаспером весь день провели вместе, обсуждая дальнейшие планы. Его вновь захлестнула зависть, хотя он только что ее поцеловал. В конце концов, Джаспер был старинным другом Тамары, и один раз ему уже каким-то образом удалось убедить девушку, которой нравился Кол, что Джаспер ей нравится больше. Эта мысль стала как ушат холодной воды. Он внезапно создал несколько вещей. Первое. Поцелуи затуманивают разум, и этот туман держится как минимум минут десять. Второе. Теперь, когда эйфория прошла, он перестал понимать, что означает их поцелуй с Тамарой. И третье, он не имел ни малейшего представления, что делать дальше. Колу вдруг страшно захотел схватить Джаспера за воротник и вытрясти из него все его любовные секреты. Раньше Кол лишь фыркал, но сейчас был готов выслушать их на полном серьезе. «В общем, я задержал их как только смог, но вам лучше вернуться к себе, пока мастер Джозеф не заметил вашего отсутствия», — сказал он после чего уже без раздражения в голосе спросил «Вы нашли что-нибудь?» Тамара кивнула. Они пошли назад в розовую спальню. Кол брел замыкающим. Мысль, что они будут спать в одной комнате, взбудоражила его. Он вспомнил, как спал рядом с ней на койке в амбаре Алластера. Это казалось немного странным, но не шло ни в какое сравнение с его нынешними ощущениями. Тамара была красивой, смелой, классной, Он считал, что ей предназначено быть с кем-то героическим, вроде Аарона, или найти себе какого-нибудь глупого аристократа, наподобие Джаспера. У него до сих пор не укладывалось в голове, что после всех размышлений, что он ей нравится, а потом не нравится, она все-таки оказалась в него влюблена. Кол покосился на Джаспера, задумавшись на тему глупых аристократов, пока тот укладывался на матрасе на полу. Тамара ушла в ванную и вернулась в фиолетовый пижаме с кружевами на плечах. Один взгляд на нее заставлял его сердце биться по-новому. Если он в чем-то и был насчет себя уверен, так это в том, что мог испортить абсолютно все. «Что вы нашли?» – спросил Джаспер. «Дневник Джерико», – ответил Кол. «Я пока его не прочел, но вдруг там что-то есть». Он замолчал, сообразив, что их не интересовало, что он надеется найти в дневнике. В смысле, какие-нибудь подсказки, как подобраться к алкохесту, или сбежать с острова, или где их армия. Нужно вернуться и проверить. Может, мы что-то упустили, заметила Тамара. Было ли это приглашение к новым поцелуям? Кол не был уверен. Он посмотрел на нее, но она глядела в потолок. Джаспер кивнул. Я не отходил от мастера Джозефа, но узнал лишь рецепт его чили. Урок по магическим заслонам был не особенно информативным. Кол не нашел в себе силы переодеться так и вытянулся на своем матрасе поглощенный мыслями о поцелуе и возникшей из за него неразберихи спокойной ночи кол заговорчески улыбнулась ему тамара джаспер бросил на него недоуменный взгляд кол решил про себя что завтра заставит джаспера рассказать ему все что он знает о девушках лишь бы не было слишком поздно в ту ночь в его снах впервые за долгое время не было Хаоса.